Глава 17. Обратно возвращались в полном молчании. Я размышляла о том, как новость воспринят Трой и как себя дальше вести с Сэмом. Вокруг не дураки, быстро догадаются, если между нами ничего не будет происходить. Что-то подсказывало, Трой просто так не отступится, и использует любой повод, чтобы вернуть прежнее положение вещей. С другой стороны, то, что между нами было, сложно назвать отношениями. Обычный секс без обязательств, просто потребность друг в друге. К сожалению, а может, к радости, но разговора с троем удалось избежать. Не успели мы с Дином и Сэмом появиться у загонов, как меня перехватили старые хвостатые знакомые. «Привет, красотка!» – расплылся в улыбке Ирс. «Я скучал». «Эй, и я тоже!» – поддержал Рэс и неожиданно сгробастал меня в охапку. «Хорошо выглядишь. Жизнь в поместье пошла тебе на пользу. Кажется, на твоих косточках стало мясцо появляться». «Тьфу ты, Рез, отпусти!» Лигнула демона по коленке. Нет, простонала, когда он облизал мою щеку. Фу, ну и гадость! Ди, тебе помочь? вмешался недовольный развязным поведением демонов Сэм. Интересно, чем он мог помочь? Демоны хоть и казались полными раздолбаями, но всерьез переходить им дорогу я бы не решилась. Пока все можно обратить в шутку, пусть все шуткой окажется. Нет, дорогой, с этими красавчиками я сама управлюсь. Слышала, Ирс? возгордился красный. Она считает меня красавчиком. Уверен, когда она узнает меня лучше, вообще без ума будет». «Угу!» — хмыкнула и мстительно наступила на неосторожно оставленный без внимания хвост. Лапы убрал, притянув демона за рога, прошипела ему на ухо. «Еще одна такая выходка и лишу тебя одного важного органа. Понял меня?» «Все!» — закатив глаза, блаженно прошептал Ирс. «Я покорен!» Влюбился окончательно и бесповоротно. «Ты такая горячая девочка, что у меня коленки дрожат». «Это?» – стукнула безобразника по правой коленной чашечке. Демон аж присел от боли. «Или это?» – врезала по левой. и раз рухнул на колени, выпустив меня из лап. Я едва успела отскочить в сторону. «Богиня!» – пополз следом красный, цепляясь за мои лодыжки. Ирс тихонько ржал, глядя, как кривляется напарник. Дин тоже посмеивался, прикрыв рот кулаком. Сам смотрел осуждающе, однако второй раз помощь предлагать не спешил. «Оно и правильно. Я быстрее с ними управлюсь». «Вы чего хотели-то?» – спросила у более адекватного Ирса. «Хозяйка за тобой послала». «Лани? Не то чтобы я сильно удивилась, но... А разве Ваердайрен не запретил мне с ней общаться?» «Тебе, может, и запретил», – хмыкнул Синий. «А нашей хозяйке ничего не запрещает. Балует». «Переодеться хоть можно?» «Если только быстро», – согласился Ирс. «Давай я помогу тебе», – вновь подал голос Рэс, которому надоело валяться на земле и обнимать мои ноги. «Хочешь, донесу. И помогу снять это... М -м, платье», – мечтательно добавил он. «Спасибо, как-нибудь сама справлюсь». Попрощавшись с Сэмом и Дином, я помчалась в свою комнату. Благо душ был рядом, так что успела ополоснуться и втиснуться в чистую форму. На все ушло около десяти минут. «Быстро ты», – удивился Ирс. «Мы уже на долгое ожидание настроились». «Женщины всегда так долго собираются». «Идем уже». Лани заждалась, наверное. не отмахнул Рес. «Там хор отдувается». Я вспомнила, как девчушка в прошлый раз тиранила тхарка и прыснула со смеху. «Тогда точно стоит поторопиться. Спасем бедолагу». И правда, стоило нам появиться в покоях ребенка, как хор издал протяжный стон. Лани сидела верхом над тхарке и пыталась вплести в его шерсть бусины. «Ну уже приговаривала она, – «Еще немного, и ты будешь самым красивым дхарком стаи. «О, Ди пришла!» – обрадовалась мне. «Помоги!» – деловито попросила девочка. «А то у меня не получается!» «Ланя, ты уверена?» «По-моему, хор не в восторге от твоей гениальной идеи!» «Да!» – разочарованно протянула Лани, «Правда, что ли?» Ребенок засопел, посмотрев на меня с обидой. «А я так старалась!» «И у тебя отлично все получилось!» «Но сама подумай, увидят хора остальные!» и тоже захотят такую красоту. Так ты всех своих бусин и заколок лишишься. отхарки Харки такие неряхи, растеряют ведь все. Да, Хор?» Бедный Дхарк, все это время переводивший отчаянный взгляд с меня на девочку и обратно интенсивно закивал головой. «Ну что же делать?» – расстроилась Лани. «Давай мы для начала отпустим Хора», – предложила я, «а потом попробуем нарядить твоих кукол». Пф, их неинтересно». «Лани, поверь мне, это будет очень интересно». Как и предполагала, девочка совершенно не умела играть в куклы. В этот раз мы их переодевали, причесывали, наводили красоту, используя украшения и заколки лани. Попутно сочиняли различные истории. Не то, чтобы я умела сочинять, просто использовала сюжеты из мультфильмов и сказок, которые помнила с самого детства. «Придешь завтра», – поинтересовалась Лангелия, когда наступил вечер и настала пора ложиться спать. «Если только вечером». «Ну почему? Мы можем утром отправляться на прогулку, и ты мне расскажешь еще истории, и...» «Лань, я не могу. Мне нужно работать. Байру не понравится, если я отправлюсь на прогулку. К тому же, если я не заготовлю логов, Некери останутся голодными. А еще мне есть золотце. Она очень расстроится, если я не проведаю ее». То это золотце?» – ревниво насупился ребенок. «Ты тоже рассказываешь ей истории? Играешь с ней?» «Ну, ей нравится, когда я с ней разговариваю. А еще чищу шерстку, даю воды и логов. Видела бы ты, какая она красавица!» «Так это что, некери?» – скривилась Лани. «Противные животные, непослушные и дикие». «Если твой папа разрешит, я познакомлю тебя с Эльзин», – пообещала я. «На самом деле, это очень умные и невероятно красивые животные. Возможно, она разрешит тебе покататься». «Обещаешь?» – широко зевнув, спросила девочка. «Конечно, солнышко». Как только Дайрон позволит. Позволю, что? От голоса, раздавшегося за спиной, я чуть не присела, так и заикой недолго сделаться. Добрый вечер, Дайрон. Вы не ответили на мой вопрос. А вы явно позабыли о правилах хорошего тона, пробурчала мысленно, а вслух сказала. Я хотела познакомить Ланис Эльзин с вашего разрешения, разумеется. Ты хоть понимаешь, о чем просишь? В голосе хозяина слышались рычащие нотки. Нэкери еще слишком дикая и необученная. Она может навредить Лангелии. Угу!» Прикусив губу, чтобы не сказать что-нибудь лишнее, скептически посмотрела на мужчину. «Как с харками играть, пожалуйста? На берегу озера одной гулять запросто. А познакомиться с лошадкой опасно?» «Подожди за дверью», — приказал Вердайрен. Улыбнувшись напоследок девочкой. я поспешила выйти. Демоны встретили меня сочувствующими взглядами. «Сказал ждать». со вздохом пояснила им, когда они вызвались проводить меня. «Ругать будет», — предположил Ирс. «Да», — со вздохом протянул Рес, «все, что касается дочери, хозяин воспринимают слишком остро. Но это понятно, детей в семьях высших мало, а девочек рождается гораздо меньше, чем ребятишек. Они на вес золота. А наша хозяйка чистокровная, красавица и уродилась. Зачем же ребенка держать в этой глуши? Неужели нет места безопасней? «Ну как же!» — выторичился на меня Ирс. «Кому Вэйр Дайрон доверит дочку? Попробуй оставь. Родственники тут же помолвку заключат. Избалуют ведь?» «Хм!» Я поперхнулась. «Как можно еще сильнее избаловать? А?» Спросить не успела. Дверь открылась, и на пороге появился хозяин. Одарив меня мрачным взглядом, молча пошел в сторону своих покоев. «Мне-то что делать? Хоть бы слово сказал!» переглянувшись с демонами, которые, как и я, ничего не поняли, поплелась следом. Судя по прошлому разу, снова состоится разговор в кабинете. Я не ошиблась в своем предположении. Вайрдайра направился прямиком к себе. Проследовав за ним, робко остановилась на пороге. В конце концов, он же сказал, что хочет поговорить, поэтому смогу быстро уйти в том случае, если неправильно его поняла. «Садись», — кивнул хозяин в сторону стула для посетителей. Повинуясь приказу, я подошла и робко опустилась на краешек. Ваер Дайрон меня взглядом. Я не знала, куда деться. Нервничала. Вроде ничего плохого не сделала. Но этот взгляд... Я не знаю, что в тебе нашла моя дочь, — скривившись, процедил мужчина. Но если ты специально втерлась в доверие и замышляешь что-то плохое, клянусь, ты еще сто раз пожалеешь, что не стала обедом вогрыза. — Да я? От обиды навернулись слезы. ком в горле мешал говорить. И в мыслях не было. А это мы сейчас проверим. Зло ухмыльнувшись, сообщил Ваер Дайрон. Поднявшись, он приблизился ко мне вплотную. От неожиданности я отшатнулась, прижавшись к спинке стула. Хозяин подался вперед, захватив пальцами мои виски и запрокинув голову так, чтобы смотрела прямо на него. С ужасом наблюдала, как расширяется черный зрачок, полностью вытесняя серебристую радужку. как завороженная рассматривала маленькие искры пламени, что вспыхивали в черных омутах, и понимала, что не могу оторвать взгляд. Тело замерло, будто натянутая тетива. Собственный стук сердца отдавался в ушах набатом, В голове зашумело. Давление на виске усилилось. Возникло ощущение, что черепную коробку стянули кожаным ремнем. Причем давление росло с каждой секундой. Хотела спросить, что происходит, но не смогла вымолвить из звука. а потом в мозг будто сотни иголок вонзились, и мне стало не до вопросов. Адская боль, разрывающая голову изнутри, и при этом не пошевелиться, не закричать. Черные страшные глаза выворачивают наизнанку, кадр за кадром, выуживая на поверхность мои воспоминания. Я снова переживала события своей жизни, те, которые затолкала в глубины памяти, о которых хотела забыть, образ прекрасного мужчины с глазами, в которых плещется бездна, на фоне мелькающих фрагментов моей жизни останется в памяти навсегда. Казалось, этот взгляд изучил меня вдоль и поперек, открыл те уголки подсознания, которые самой были недоступны. Он узнал обо мне все – мысли, желания, страхи, мечты. Не знаю почему, но я чувствовала себя более грязной, чем после встречи с насильниками. Те подонки мучили тело, а этот, благородный Вейер, терзал душу. И пусть я была ему неинтересна, Пусть для этого были важные причины, но он не имел права вторгаться туда, куда я никого не допускала.